Он был всего лишь вместилищем неустанно работающих мыслей, и если продолжительность человеческой жизни составляла примерно 10 тысяч лет, то жизнь робота мог оборвать только несчастный случай. Шли годы.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 Дункан кивнул. Чёрт побери, взорвался Хэнк. Я чувствовал, что что-то стряслось, думал, а вдруг война. "Дженкинс, приказал Дункан, вытаскивай походное снаряжение с корабля. Да побыстрее!" "Какая подлость!" не унимался Хэнк. "Какая мерзкая подлость заставить человека слоняться здесь тысячу лет в ожидании корабля!"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 Единственное место, где еще остались вода и воздух, — это глубокие впадины на дне океана. В давние времена племена посильнее захватили их и вытеснили тех, кто был слаб. «На что сталось со слабыми племенами?» — спросил Дункан. «Они вымерли», — ответил Хэнк. «Вы же знаете...»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 Он пошевелил пальцами ног, не сводя с них зачарованного взгляда, явно удивленный тем, что они двигаются. «Эти проклятые мальчишки сведут меня в могилу», — проворчал он. «Никакого воспитания. Когда я был на их месте, папаша всю душу бы из меня вытряс за подобные фокусы». Дункан подобрал мяч. «И где они нашли эту штуку, шеф?» — спросил он. «Да где-нибудь в пустыне. Мы частенько находим всякий хлам, разбросанный повсюду, особенно там, где некогда были города. Мое племя неплохо зарабатывало на этом. Продавали простофилем-туристам старые вещи». «Но шеф», — запротестовал Дункан, — «это не просто кусок металлолома, это мозговая коробка робота». «Да неужели?» — пропищал громовержец. «Совершенно точно», — заверил его Дункан. Посмотрите-ка на серийный номер вот здесь, внизу. Подумать столько. Этой коробке около трех миллионов лет. Всего 10 цифр. У модели нынешнего года номер состоит из 16 знаков. Дункан задумчиво подержал коробку в руках. «Ведь он мог бы поведать нам любопытную историю», — сказал он.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 Громовержец, вскочив на ноги, потрясал кулаками. «Сейчас же верни робота!» — кричал он. «Тебе не удастся улизнуть с ним!» «Но это мой робот!» — возразил Дункан. «Верни его немедленно! Он наш! Разве мы не нашли его? И мы не позволим тебе увести первого хорошего рассказчика, появившегося у племени за последние 500 лет!» «Но, шеф!»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 Услышав вопль, Филберт помчался быстрее ветра. Он миновал лагерь, пересек равнину и исчез из виду в тени холмов. «Ну и что? Полюбуйтесь, что вы натворили!» — сердито сказал Дункан. «Вы спугнули его своими воплями!» Громовержец проковылял к Дункану и потряс массивным волосатым кулаком перед его носом.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 «Неужели вы не понимаете, что он для меня значит? Да этот робот – энциклопедия научно-фантастической литературы. История, которую он сегодня рассказал, превосходит все, что мне когда-либо приходилось слышать. А у него в запасе тьма таких рассказов».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 «Я вовсе не собираюсь ничего объяснять. Я просто пойду по их следам. Все равно Филберт от меня не уйдет, даже если это будет стоить мне жизни», — огрызнулся Дункан. «Я заставлю этого старого салентия-редактора выпущить от изумления глаза, когда он станет читать мои рассказы. Они все у Филберта. Так разве я могу позволить ему улизнуть?» «По-моему, вы имелите вздор», — заметил Хэнк.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 «В таком случае вы не получите от меня больше ни одной истории». «Вот посажу тебя обратно в старый корпус Вильбора», — пригрозил Дункан. «Похромаешь в нем с недельку — не так запоешь». «А если я расскажу вам новую историю?» — начал торговаться Филберт. «Купите меня тот великолепный корпус, который мы на днях видели в магазине. Не хочу, чтобы девушки считали меня неряхой».